но вас порой начинает заносить, а в нашем положении это небезопасно. Джулиан фамильярно потрепал Даниэль по щеке, вызвав у нее взрыв негодования и, не обращая ровно никакого внимания на подобную реакцию кузины, вскочил в седло. — Вы готовы, Филипп? — Знаете ли, Джулиан, это уже переходит, — начала была Даниэль но ее перебил Уэстмор. «Не кипятитесь, Данни, они имеют полное право так поступать. Кроме того, Джулиан не может долго цепляться за женскую юбку. Но я не какая-то юбка!» — раздраженно воскликнула Даниэль. «Это не имеет никакого значения», — включился в разгоравшийся спор Тони. «Уэстмор не имел в виду ничего обидного». «Чёрт с вами!» — сдалась Даниэль. «Поступайте, как знаете, а я пока немного пройдусь». Она повернулась и скрылась за деревьями. Сразу же ей стало легче, раздражение куда-то улетучилось. Действительно, в команде именно она играла первую роль и настолько увлеклась ею, как и вообще всей этой авантюрой — что ее планы начали понемногу приобретать оттенок театральности. Кроме того, Даниэль только сейчас осознала, что она не единственное действующее лицо. Если все члены группы не смогут работать в полном согласии, то лучше вообще отказаться от этой опасной затеи. Абсолютное взаимное доверие было главным условием, дававшим надежду на успех. Даниэль села на берегу небольшого ручья, сбросила сапожки, стянула чулки и, опустив пальцы ног в холодную воду, задумалась. Прошло уже шесть недель после отъезда Линтона. Сейчас Джастин уже должен быть в Санкт-Петербурге. Интересно, что бы он сказал, увидев ее здесь? с коротко подстриженными волосами, спрятанными под шерстяной шапкой, с пахнувшим потом после шестидневного путешествия телом в смятых бриджах и грязной жеваной рубашке. Даниэль с отвращением посмотрела на свои черные от грязи ногти на руках и еще более страшные на ногах, представила себе сумрачное лицо Джастина. Ох, как бы он был сейчас ею недоволен! А кругом так тихо, ни звука. Только в траве стрекочут какие-то насекомые. Никого. Лишь высокие деревья и зеленая трава в светлых пятнах от проскальзывающих между листьями солнечных лучей. Неожиданно решившись, Даниэль встала во весь рост и сбросила с себя одежду. Ей безумно захотелось окунуться в эту студенную ванну за здравие далекого супруга. Погрузившись в прозрачную чистую воду, правда слишком мелкую, чтобы закрыть все тело, Даниэль промыла каждую пору и складочку, вычистила грязь из-под ногтей и, нагнувшись, уже окунула в бегущий поток голову. «Дани! Дани! Куда вы делись?» Это был голос Тони, продиравшегося ломя ветки через прибрежные заросли. Даниэль присела посреди ручья, где вода едва закрывала ей бедра. Ситуация оказалась такой смешной, что она еле удерживалась от хохота — Хотя Тони мог появиться на берегу ручья каждую секунду и увидеть ее, сидящей с виноватым видом в ручье, как пресноводная русалка. Тонни! Негромко крикнула Даниэль, погуляйте немного где-нибудь. Я скоро приду. Черт побери, где же вы? О Боже, тысячи извинений, проговорил, заикаясь, Тонни, и стыдливо отвернулся. «Не надо извиняться, Тони!» — крикнула Даниэль ему в спину. «Лучше принесите мою сумку. Мне надо надеть свежую рубашку, а старая послужит полотенцем».